Глава третья. Изнанка. Обернувшись вновь добрым молодцем, Базиль задумался, с чего начать. В углу на тумбочке так и осталась лежать, завернутая в фартук, смятая рассада. Он подошел к ней, осторожно отогнул край ткани и склонился к стебелькам и листьям невинно пострадавших помидоров. Чуть подув на них, зашептал «Заря зареница, красная девица, полуночница!» В поле заяц, в море камень, на дне лиморь. Моя скорбь ни мала, не ни тяжела, Твоя сила могуча добила. Расприми траву, разгони беду, Дай силу корням, дай жизни цветам, Словом ему конец, всему делу венец. Кот еще раздунул на ростки и накрыл тряпочкой. Вот бы сбрызнуть их еще, Но сам он сделать этого не мог. «Надо бабе Мане намекнуть» подумал кот, и, подойдя поближе к бабушке, стал ей тихонечко нашептывать. «Хватит уже посуду мыть, и так чашка уже чистая. Зачерпни водицы холодненькой и побрызгай на фарточек. Вот так, умница Мария Дмитриевна». Базиль был доволен. «Ну все, здесь мои дела закончены, пойду по дому пройдусь», — сказал он себе и вышел в сене. Дом был небольшой, но уютный. Когда-то на этом месте был обычный пятистенок, но потом его перестроили. Одну комнату разделили на кухню и коморку. Примечание – коморка, разговорная, уменьшительная – комора, маленькая комната или чулан. И в этой коморке сначала жила дочка Егора Гавриловича и Марии Дмитриевны – Василина, а теперь туда бабушка перебралась поближе к кухне и подальше от компьютера, как она сама говорит. Но одет остался в другой половине дома. Не один, конечно, а с базилим, потому что в комнатке бабушки прохладнее, туда тепло только из кухонной двери идет. А в дедовой части печка задней стенкой выходит. И телевизор, опять же, у деда стоит. Бабушка туда тоже приходит кино посмотреть, хоть и не часто. Она книжки больше любит. В общем, в комнате у деда вся техника и библиотека домашняя, а у бабушки комоды да шкафы всякие. Разные функциональные зоны получаются, и требуют они от Базиля разных профессиональных навыков. На бабушкиной половине он начальник. Пришел, раздал ценные указания домовому, проверил, все ли верно сделано и адью. Примечание «адью» происходит от французского «адье» – «прощай, до свидания». А вот на Дедовой так просто не получится, тут надо все самому делать – электромагнитные импульсы замерить, экранирование поправить, чтобы связь без сбоев работала. У двери в дедову комнату Базиль остановился, прислушался, нет ли там кого, и лишь потом, тихо открыв дверь, вошел. В комнате, самой большой в доме, царил полумрак из-за плотно задернутых занавесок. Лишь кое-где его рассекали тонкие лучи света. Это тоже всегда нравилось Базилю, Какой-то особый потаенный уют был в этом месте. Тихонько мурлыкая, кот подошел к нижному шкафу. Этот шкаф был, наверное, самой дорогой вещью в доме, сделанный на заказ голландскими краснодеревщиками в начале XIX века для богатой помещицы, чье имение было неподалеку. Шкаф долгое время украшал ее покои. Когда она состарилась и умерла, он вместе с поместьем перешел к ее сыну. Тому книги были без надобности, и шкафчик перенесли сначала в спальню, а потом и вовсе убрали в кладовку. Там изящную вещицу забили всяким хламом и не вспоминали о нем до самой революции, в результате которой хозяева поместья, бросив все свое имущество, подались за границу, а в имении была создана коммуна. Примечание коммуна – это идейная община совместно живущих людей – объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда. В отличие от многих других, эти коммунары не пустили свою новоприобретенную собственность на дрова, а провели тщательную перепись и даже кое-что отремонтировали, в том числе и этот шкафчик. Позже в имении был открыт дом-музей, и его экспозиция пользовалась большим успехом у туристов. Но в Великую Отечественную музей сгорел в результате бомбежки, а шкафчик остался цел, потому что его как раз весной 41-го отправили на реставрацию в мастерскую к известному на всю округу художнику и столяру Алексею Петровичу Ижевскому, прадеду моего хозяина. В общем, как семье Ижевских удалось сохранить предмет антиквариата в войну – Примечание «Антиквариат» – старинные вещи, имеющие значительную ценность. И в послевоенные годы история темная и нигде не описанная. А вот все, что до этого со шкафчиком происходило, Базиль вычитал в папочке, которая к шкафчику прилагалась, когда его на реставрацию привезли, и до сих пор на верхней полке хранилась. Было в шкафу много и другой интересной литературы – Но Базилю в шкафчике все же больше нравилось не внутреннее, а внешнее. А именно то, что в одну из дверок шкафа было вставлено зеркало, и уж больно нравилось коту в это зеркало глядеть. Вот и сейчас он встал перед ним подбоченясь и, поворачивая голову, то так, то эдак любовался собой. «Хорош, конечно», — подумалось ему, как всегда, — «но больно молод». Базиль приблизил к зеркалу лицо и стал внимательно разглядывать пушок над верхней губой. Усы, если это можно было так назвать, были чуть темнее гривы растрепанных довольно длинных волос и едва виднелись над верхней губой. Зато предательские веснушки, которые высыпали на его носу каждую весну и красовались на нем до поздней осени, сразу же бросались в глаза. Эти веснушки просто сводили с ума базиля, Так они его раздражали, что он их даже сводить пытался, но все без толку. Ни притирки, ни заговоры не помогали. Базиль вздохнул, одернул рукав рубашки и расправил ворот. Эх, если бы не веснушки. Проведя пальцами по резьбе на раме, он открыл створку шкафа. Там на средней полке стояла толстая книга в потертом кожаном переплете. Базилю незачем было ее открывать. Достаточно было коснуться пальцами крышка, чтобы получить допуск ко всей необходимой информации. Это был его компьютер, телефон, телеграф и интернет одновременно. Прикрыв глаза, Базиль сосредоточился. Перед ним открылась совсем другая картина мира. Всю округу он видел словно бы с высоты птичьего полета. И среди привычных красок лесов, полей и болот тут и там проскальзывали яркие искры, а иногда из полохи совершенно неестественных цветов. Вот в сердце черной поляны пульсирует ярко-алый огонек. Сегодня он небольшой, чуть меньше горошины. Это значит, что петь в доме ведьмы еле теплится. То ли она спит, то ли просто бездельем мается. Ну уж точно ничего не замышляет. А вот россыпь желтых искр вдоль дороги. То ли савки-проказницы, опять одни без родителей. «Вон они, и Кикимора, изумрудами мелькают возле брода. Там у них родовая лёшка. Да только их родню малолетнюю можно встретить где угодно в лесу, но только не дома. То ли дело водники. Кстати, как там они? Закончили уборку?» Базиль всмотрелся в серо ленту реки. Она вся пестрила яркими бликами, вдоль берегов аметистами сверкали берегини». Примечание. Берегини. В славянской мифологии добрые водные духи в облике женщин. Что предсказывают будущее и спасают маленьких детей, оставшихся без присмотра у воды. Водяницы словно жемчуг переливаются по всей чернушке. С ними рядом нет-нет, да и появится синий росчерк анчутки – водяного черта. Примечание. Анчутка – водяной чертенок, без с крыльями утки и перепонками между пальцев. Ну и в самом глубоком омуте шевелится темно-зеленое пятно. Дедушка водяной, хозяин всех вод. Примечание. Дедушка водяной. В славянской мифологии главный водяной дух. Толстый старик с гривой зеленых волос и бородой. Чаще всего с рыбьим хвостом вместо ног. «Все на месте, все в порядке», усмехнулся Базиль. «Обход окончен». «Нет, конечно, он не всегда так в обход ходил» но когда дни выдавались такие, как сегодня, хлопотные, кот был очень благодарен своей прапрапрабабке, земляной кошке. Примечание «Земляная кошка». В русских поверьях подземная кошка, охраняющая клады, месторождения руды и драгоценных камней. Что научило его Велесову книгу читать? Примечание «Велесова книга» – уникальный письменный памятник славянской дохристианской культуры – Его происхождение и история окутаны тайной. До сих пор ведутся споры о том, подделка это или утерянное наследие. Затворив дверцу шкафа, Базиль опять взглянул в зеркало, поправил сбившуюся на лицо прядь, повел плечами и улыбнулся. «Хорош, ах, хорош, однако!» Он и вправду был красив. Не очень высокий, но хорошо сложенный, тонкий в талии, гибкий, как и положено коту, Он имел довольно внушительный разворот плеч. Молодая и какая-то шальная сила так и бурлила в нем. Оттого казалось, что весь он светится от огненной макушки и до кончиков тонкой выделки кожаных сапог. Подмигнув себе в зеркало, Базиль, наконец, отошел от шкафа. Здесь у него были еще дела. Из кармана узких штанов кот достал тряпочку. Раньше это был вполне приличный носовой платок. От частого использования он пообтрепался и стал довольно непрезентабельным на вид. «Надо отдать домовому», – подумал кот. «Пусть посмотрит, может подлатать можно, да и постирать не мешает». Покрутив платок и так и эдок он все же выбрал угол почище. Этим уголком он аккуратно обтер экран и корпус старенького, еще лампового телевизора и пошептал над ним особый заговор. Если бы не эта ежедневная профилактика, давным-давно уж пришлось бы деду на новенький раскошеливаться. А так, глядишь, еще поработает немножко. Затем, таким же манером, кот обтер ноутбук. Эта машинка была навороченная и довольно новая. К ноутбуку подключалась 3G-антенна, благодаря чему Егор Гаврилович мог в любой момент и с дочерью по скайпу связаться, и с участковым в Ольховке, и со службой МЧС. В общем, без интернета и компьютера деду нельзя. Вот Базили старается следить за связью. Наконец, закончив с профилактикой, он поправил на диване подушки и пошел к выходу. Тут снова громко хлопнула входная дверь. С громким смехом мальчишки скинули с ног башмаки и побежали наверх. Кот выждал немного, приоткрыл дверь и выглянул. В сенях было пусто а сверху доносилась громкая возня, словно там что-то большое двигали или катали по полу. «Что это они там делают?» — подумал Базиль, и горько вздохнул он. Подниматься в это осиное гнездо ему совсем не хотелось. И так теперь будет всегда, ну, по крайней мере, все лето. Привычным движением потерев лоб и откинув упавшие на него волосы, Базиль все-таки подошел к лесенке, ведущей на второй этаж. Она была узенькой, довольно крутой. Пять ступенек вверх, поворот на 90 градусов, еще пять ступенек и опять поворот, последний подъем, и перед ним открылась удивительная картина. Из большой сумки Никита доставал и надевал на себя наколенники и налокотники, рядом с ним на полу лежал яркий шлем, а Алеша возился с какой-то штуковиной, состоящей из двух довольно крупных с рифлеными протекторами колес, и яркой платформы между ними. «Ну что, готов?» спросил Лешка брата. «Да», — глаза Никиты сияли. «Тогда пошли на улицу, там попробуем». Подхватив шлем, Никита бросился к лестнице. От неожиданности Базиль едва не выпрыгнул из сна, но вовремя успел сгруппироваться и перемахнуть через перила на соседний лестничный пролет. Еще один прыжок, и он внизу, под лестницей, притаился возле чулана. Мальчики быстренько спустились, обулись и выскочили во двор. Базиль вышел следом. Эта штука, которую они с собой привезли, была какой-то разновидностью самоката с моторчиком. Лешка уже стоял на ней посреди двора и объяснял брату, как ей управлять. Потом он начал выписывать круги и восьмерки, а Никита бежал за ним. Базиль хмыкнул. «Все понятно, какие у нас тут покатушки будут», — подумал он. «Старшенький ездит, младшенький скачет, а потом плачет». Но Лешка, словно чтобы опровергнуть его сарказм, уже соскочил с платформы, и она остановилась. «Теперь давай ты», — сказал он Никите и подал руку брату. «Не спеши, ногу ставь ровно, теперь вторую, теперь чуть-чуть вперед наклонись на носки, а теперь...» Никита, держась за брата, проехал вперед метра три. В окно кухни выглянула бабушка. «Это что же у вас за самокат такой?» – спросила она. Никита отвлекся и потерял равновесие. Неловко соскочив с платформы, он непременно упал бы, если бы Лешка его не поддержал. «Это гироскутер, бабушка!» Примечание. «Гироскутер!» Уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам. Закричал он. «Нам его мама подарила! Он на батарейках ездит!» Никита подбежал к окну и, запрокинув голову, смотрел на бабушку. «Леша уже умеет кататься!» Махнул он рукой в сторону брата, который уже опять нарезал круги по двору. «И я научусь!» «Ну ладно!» – улыбнулась Мария Дмитриевна. Учись, осторожней только, и сами не убейтесь, и кур мне не передавите. А ведь и верно, встрепенулся Базиль, что-то курятник не слышно. Надо бы глянуть на них, все лепеструшки на местах. Обойдя колодец, он вдоль забора приблизился к навесу, из которого был вход на птичник. Внутри было непривычно тихо. Пернатые сидели на насестах и возле лохани с кормом, И все таращились на дверь. «Ого! Вот это их достало! Так они еще и нестись, пожалуй, перестанут со страха. Надо бы Овинника найти», — подумал кот. Примечание. Овинник, по славянской мифологии, один из духов, живущий в частном доме, усадьбе. А Овинник уже тут как тут. Машет своими крючковатыми ручонками из хлеба, рожи страшные корчит. Базиль неспешно подошел, и бородач тут же вцепился в его руку, как клещами. — Что это такое, кот? Что это такое, я тебя спрашиваю? — зашептал он, разбрызгивая слюну в разные стороны. — Мало того, что к нам люди новые приехали, так они еще эту мигалку к нам привезли. И что они тут целый день кататься на ней будут? — Может, целый, а может и нет? — ответил Базиль, разжимая один за другим пальцы овинника на своей руке. Покатаются денек-другой и новую забаву найдут. А то, может, и на пару часов их от силы хватит. Он же на батарейках, этот их гироскутер. Разрядится и будет потом тут рядом с телегой лежать. «Нет, мне этого добра здесь не надо», — опять зафыркал старикан. «Пусть с собой в дом несут». «Ладно, ладно, дядюшка, ты, главное, не серчай. А то вон Карлуша волнуется. И на птичник страшно смотреть». Передохнут наши куры и утки от нервозности твоей. Вот я о том же, племянничек. Разве ж можно так? Ты уж подсоби, поколдуй там маленько с этим кутером их. Из нас только ты один сможешь. Сможешь ведь, а? Явинник замер, вопросительно глядя на кота. Ну, смогу, наверное, помялся кот. Я еще не видел вблизи его. Тут ты, черт! Да зачем же портить хорошую вещь? «Говорю, тебе покатаются и бросят». А винник зло прищурился. «А вот пока они его не бросят, куры нестись бросят, а Милка молоко давать бросит. Как тебе такой вариант?» «Это шантаж и угроза нанесения порчи имуществу хозяев. Невозможен такой вариант». «Ну, тогда ступай, племянник, и убирай эту штуковину из моего двора. Пусть на дороге катаются от нас подальше». «Хорошо, что-нибудь придумаю» буркнул кот, фыркнул и тут же исчез с изнанки. Реальность В кухне никого не было. Бабушка ушла к себе в комнату и что-то там искала в комоде. Я задумался о том, что овинник, хоть и родственник мне, но уж очень дальний, седьмая вода на киселе, как говорится. Стоит ли его слова всерьез принимать? Или проще сразу высшую инстанцию нажаловаться? Так и так, дескать, саботаж на веренном мне объекте. Нет, пожалуй, это не вариант. Надо самому искать выход из положения. Для начала вернусь во двор. Место на моем подоконнике было уже расчищено, и я спокойно выскочил через него наружу. Отбежал немного в сторону под кусты малины, и там столкнулся с другим своим родственником, домовым. Обычно он не покидает свою нору за печкой днем без особой нужды, А тут не просто в комнату вышел, а даже на улицу пролез. Сидит, нахохлившись, глазами хлопает, словно сыч. «Привет, дядечка!» — говорю. «Привет!» — буркнул домовой, не отрывая взгляда от мальчиков. Примечание. Домовой, по славянской мифологии, главный дух, живущий в частном доме, усадьбе. Алеша вновь поставил брата на колеса и учил балансировать. «Чего это ты погулять вышел?» Попытался я завязать беседу. «Погулять? Да мы домовики отродясь не гуляли». Интонации в голосе главного усадебного духа стали угрожающими. «Нам, знаешь ли, некогда. То за такими вот головотяпами прибирать надо, то за хозяйкиной стряпней следить, а теперь еще и эти на мою голову свалились. Нет, ты видел, какой не бардак в светелке устроили? Кто его убирать будет? Опять я?» «Видел, конечно, но ничего не ответил». Потому что Никита, который уже почувствовал себя на гироскутере вполне уверенно, вдруг развернулся и с крейсерской скоростью рванул к нам. Второй раз за день я взывал о помощи. С громким «мяу» я подскочил вверх и в сторону, а приземлившись, не стал ждать продолжения истории. Вместо этого, выгнув дугой хвост, я рванул в сторону огорода. Дядька Домовой тоже моментально ретировался под печку. Только серая тень мелькнула по стене, и нет его. Во дворе опять послышались охи ахи Марии Дмитриевны. Их перекрывал рев Никиты, которого вытаскивали из малинника. И в душе моей затеплилась надежда, что катаний больше не будет. Игрушку опасную бабушка запрет в сарай, и жить нам будет поспокойнее. Отдышавшись, я пошел мимо грядок с капустой и кабачками к реке. По дороге завернул к баннику. Примечание. Банник, по славянской мифологии, дух бани, как правило, стоящий на отшибе. Он хоть гостей наших еще не видел, но уже почувствовал двигающиеся неприятности, а потому сидел в предбаннике со всем своим имуществом. Оно ведь как на Руси испокон веков было, первым делом всегда баня горит, а уж потом, если вовремя не потушить, на весь дом пожар перекидывается. Завидев меня, Третий мой дядька бросился за руки к дверям. «Но где же ты, кот, ходишь? Как же можно так? Я ведь себе уже всю бороду изгрыз от страха. Ты же ведь понимать должен мое состояние. Заботиться? Вот помру я тут, что тогда будет?» «А и правда», — подумал я, — «вот если помрет кто из них, что тогда будет?» Вопрос повис в воздухе, окрасив тревожной дымкой яркий солнечный день. Смерть любого усадебного духа, хоть от старости, хоть от несчастного случая, хоть от неродения хозяев, всегда большая беда. Примечание неродение, небрежное отношение к своим обязанностям. О таком даже думать нехорошо. твот тьфу тьфу чего ты накликаешь-то?» – зашипел я в ответ. «Все у нас в порядке. Приехала пара мальчишек малых. Ну, шумят они, озаруют, так это же первый день». Обвыкнут малость и притихнут. Может, еще и в хозяйстве на что-то сгодятся». Банник недоверчиво захлопал глазами и опять запричитал. «Тебе это легко говорить. У тебя же девять жизней впереди. А у меня старика одна осталась». «И чего?» «Да мало ли чего». Он забегал по тесному предбаннику, натыкаясь на тазы и ведра. «Всего? Жизнь я тебе говорю, одна осталась». И глаза его стали огромными в пол лица. «Я тут подумал. Может, мне к Водиному на время съехать? Пока тут все не успокоится, а? Ты как?» «А никак», — огрызнулся хмуро я. «Баню кто топить будет? Веники кто сушить будет? Я? Или, может, дедушку Водиного позовем?» Угрожающе распушив шерсть на загривке, я мелкими шажками надвигался на банника. «Дезертирство задумал?» «Что ты, кот, что ты?» «Какое дезертирство? Я так, в отпуск сходить хочу. Я ведь столько лет уже верой и правдой служу, и все без отпуска. Вот и подумал». Подумал он. Я сел и отвернулся от дядьки. Банник робко подошел и привалился ко мне теплым боком. «Ну и что же мы делать будем?» «Вещи распаковывать», — кивнул я на немудреные пожитки дядьки. «Я тебе так скажу. Они дети городские, ко всяким там душам в ваннам приученные». До твоей бани они не скоро доберутся. А когда их дед попарить решит, я тебе заранее шепну. «Ой, Катянь, спасибо тебе! Только ты уж не забудь! упреди меня вовремя!» «Ладно, дядька, бывай, не дрожи тут. Где наша не пропадала? Прорвемся!» Бросил я уже от двери. Дымка на небе сгустилась еще больше. «Видно, гроза будет», — решил я. «Надо по-быстрому на речку сбегать и обратно, а то промокну еще». В мае у нас всегда так, то дождь, то солнце. Я свернул за баню. Отсюда тропка вела к мосткам, с которых распаренный в бане дед нырял в речку. Чернушка здесь образовывала заводь, и вода в ней текла медленно. Водяницы регулярно чистили дно от различных коряк и сучьев, даже камешки выбирали острые. Так что песочек на дне был ровненьким и гладким. Место было просто создано для купания, в прямом смысле этого слова. Здесь же дед привязывал свою лодку. Сейчас ее на месте не наблюдалось. Сопоставив сей факт с отсутствием трезора во дворе, я решил, что Егор Гаврилович уехал вверх по реке болотца проверять. Там сейчас гнездове диких лебедей в разгаре. Вот и следит дед, как бы кто их не потревожил. А трезора с собой-то он так берет, чтобы мы от него отдохнули. Слева от заводи начинались вдоль берега заросли камышей, Излюбленное место русалок и берегинь. Примечание: русалки в славянской мифологии существа, как правило, вредоносные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы, некрещенные дети. Вот туда-то мне и надо. Аккуратно ступая, всякий раз выбирая, куда поставить лапу, чтобы не намочить ее, я углубился в шепчущий на разные голоса камышовый лес. Даже люди слышат порой этот шепот. А что уж о нас, котах, говорить. Здесь изнанка и реальность почти сливаются. И порой я забываю, в каком я здесь обличии. Долго мне идти не пришлось. Метрах в двадцати от входа я столкнулся с Анчуткой. Тот приплясывал с ноги на ногу от нетерпения. «Ну что так долго, кот?» «Приветики», — бросил я, подыскивая взглядом место почище. «Заждался тебя. Привет, привет». Он чутко попытался меня обнять и облобызать, но я вежливо отстранился. «Ближе к делу давай. Что у вас тут?» «А у вас?» – перебил меня черт лукаво. «Ты меня, базиль, сегодня раз пять поминал, по крайней мере. К чему бы это?» «К дождю», – буркнул я и глянул на небо. Поднимался ветер, и верхушки камышей раскачивались и гнулись под его порывами уже весьма заметно. В просветы между ними было видно, как над рекой собираются тучи. «Ага», — глубокомысленно заметил Анчутка и почесал перепончатой лапой брюшка. «А еще...» После недолгого молчания вкратчиво спросил он, заглядывая мне в глаза. Я отвернулся и вздохнул. Врать другу не хотелось. «Я тебе потом расскажу, когда сам пойму, в чем дело. Ты мне лучше скажи, чего твои тетки уборку с утра затеяли». — Да гостей ждут, — зевнул Анчутка. — Не то морских, не то заморских. А тебе это что? — Ну так как нам сегодня гости пожаловали. Внуки из города приехали. Малые еще, глупые. За ними теперь глаз до да глаз нужен. — Тогда понятно. Анчутка оскалил в улыбке пасть. — Что тебе понятно? Ну что тебе понятно? Ты даже не видел их. — Что, все так плохо? — Могло быть и хуже, наверное. «Но, если честно, сомневаюсь», — признался я. «Ладно, брат, не горюй. Приходи, если что. Поможем, чем сможем». Анчутка спрыгнул в вылистую грязь с коряги, где мы сидели, и начал медленно погружаться в нее, как в болото. Мне всегда делалось от этого зрелища жутко, и я поспешно отвел глаза. «Дедушке водяному и теткам скажу про ваших внуков. Не обидим их, не боись». «Ладно, черт, и на том спасибо», — ответил я, цепляясь тремя лапами за корягу покрепче, а четвертый, нащупывая дорогу назад на берег. «Бывай здоров». «И ты не хворай», — булькнул Нчутка. Он, он почти полностью ушел в тину, когда я выбрался на твердую почву. Пора было возвращаться домой. Вдалеке уже слышались первые раскаты грома, небо то и дело освещалось всполохами молний. Было ясно, что гроза вот-вот начнется.